Глава 30. Разделавшись ногой, медведь тщательно вылезал лапы и проверил, не упал ли какой кусочек на землю. Я уже даже подумал, не сгонять ли за второй свиной ногой, которую я решил оставить для дома. Но медведь вздохнул и сказал, «Когда будешь наполнять емкость своей кровью, то пусти в нее свою цы. А потом, когда барьер установится, на воротах напиши вот такой узор, и пусть его вырежут, чтобы случайно не затерся». И тогда свободный вход будет только через ворота. И чтобы закрыть полок полностью, достаточно будет задвинуть засов. На засове должен быть вырезан вот такой узор». И медведь нарисовал на земле что-то среднее между паутиной и геометрической конструкцией. «Хорошо», — сказал я, тщательно запоминая оба узора. «А если нужно будет перенести забор, как тогда быть с барьером?» «Барьер будет идти по замкнутому контуру», — ответил медведь и добавил. Правда, в этом заключается и слабое место. Стоит разрушить забор, и защитный полок в этом месте ослабнет. Я сразу вспомнил слова медведя о том, что он может преодолеть любой барьер. Только для этого нужны сила и время. Что ж, слабое место есть хоть где. И хорошо, что я про слабое место в защите тут, на заводе. Буду знать. Предупрежден, значит вооружен. И тут важно сделать так, чтобы об этом слабом звене не знал больше никто. Ну, разве что хранитель. Он-то точно не предаст. Зато проследит, чтобы забор оставался целостным и крепким. Что ж, дополнительный повод познакомиться с местным хранителем. По-хорошему, давно пора, но это все потом, когда закончим с медведем. — Ты мне посоветуешь что-нибудь перед Академией? — спросил я многоуровневого демонического зверя. — Ты сейчас достаточно силен, — ответил медведь. — Но я хочу, чтобы ты понимал, в действительности большая сила не даст тебе большого преимущества. — Как это? — не понял я. «В этой академии студенты очень непростые. Их семьи культивируют в течение многих сотен лет, из поколения в поколение. У каждой есть секретные техники. К тому же, каким бы ты сильным ни был, но эти студенты, объединившись, станут сильнее тебя». «Значит, нужно сделать так, чтобы не объединялись», — предположил я. «Ну или разделываться с ними по одному». «Как вариант. Слишком упрямых легко сломать. Слишком гордых легко убить». — согласился со мной медведь. — Но это может оказаться выгодно прямо сейчас, но быть проигрышной стратегией в перспективе. — Не предлагаешь же ты мне прогнуться под них? — с вызовом спросил я. — Нет, конечно, — фыркнул медведь. — Так ты точно не добьешься никаких успехов, потому что эти князья и графья вместе с царевичами не дадут тебе развиваться. К тому же огромная сила бесполезна в руках труса. И что тогда? спросил я, не понимая, каким мыслям подталкивает меня медведь. А он явно к чему-то меня подводил. «Есть несколько вариантов», — сказал медведь. «Первый. Тебе недостаточно стать сильнее. Тебе нужно стать недосягаемо сильным. Хочешь жить спокойно в этом мире? Нужно иметь огромную силу в качестве щита. Это трудно. Если сможешь, то отлично. Не сможешь, тебя постоянно будут пробовать на зуб». — Покуда ты слаб, неважно, куда ты пойдешь, всюду столкнешься с насмешками и пренебрежением. — Думаю, меня в любом случае будут пробовать на зуб, — ответил я. — Но я постараюсь, чтобы зубы об меня пообломали. Медведь кивнул. — А какие есть еще варианты? — спросил я. — Стать другом кому-то из сильных соперников. Точнее, чтобы он стал другом тебе. — Понял, — согласился я. — Но тут по заказу не сделаешь. Вряд ли кто-то с порога захочет со мной дружить. Где я по социальному положению и где они? — Так и есть, — согласился медведь. — Тут нужна удача. Точно так же удача нужна и в третьем варианте. — Что за вариант? — поинтересовался я. — Артефакты, — коротко ответил медведь. «Артефакты — Артефакты? — переспросил я. — Да, — сказал медведь. — Артефакты. Ты можешь развивать свою силу, а можешь улучшать свои артефакты. Лучше, конечно, и то, и то, но... В общем, в Академии отличившихся студентов допускают в Сокровищницу. Там много разных артефактов. Если у тебя такой шанс появится, то выбирай те, которые будут усиливать или дополнять твою магию. И отдавай предпочтение тем артефактам, которые можно развивать. — Понял, — сказал я и поблагодарил. — Учитель, спасибо за науку. — И еще парочку советов на прощание, — сказал медведь. «Помни, всегда есть гора выше стой, той, с которой ты столкнулся сегодня. И трава зеленеет лишь за пределами двора». «Хорошо, учитель», — поклонился я. «А теперь иди», — сказал медведь. Он был совсем уставшим. «Могу ли я что-то сделать для тебя?» — спросил я. «Может, мясо принести?» «Да, распорядись. Пусть принесут косулю и оставят на развилке. Сюда идти не нужно». Когда медведь говорил эти слова... Вперед шагнула его марионетка, княжна Тараканова. Я понял намек и больше не стал задавать вопросов, а поклонившись, вышел. Я уже привык возвращаться из пещеры в темноте, и сейчас с факелом было как-то немного непривычно. И вообще было ощущение, что закрывается какая-то страница моей жизни. Было немного грустно, но я понимал, что должно быть движение вперед. Нельзя все время оставаться на месте. Так не будет развития а в моем положении постоянное движение, постоянное развитие означает жизнь. Вот с такими мыслями я и вышел на свет Божий. У входа в рудник меня ожидали Мосянь с Глажкой и несколько мужиков. Когда я вышел, они некоторое время с опаской смотрели на меня, из-за чего я понял, что они уже встречались с Княжной Таракановой. Что ж, я им сочувствую. Мне и то от нее было не по себе. То, что мужики ждали меня, мне было на руку. Я сразу же попросил, чтобы медведю отнесли косулю. В глазах мужиков вспыхнул первобытный ужас, но когда я сказал, что нужно донести только до развилки и там оставить, то увидел некоторое облегчение. Решив вопрос с мясом для медведя, я отправился в контору к Добрыне Всеславовичу. — Как дела? — спросил он меня с порога. — Мне нужен хранитель, — сразу же заявил я. — О, как! — разлыбался Добрыня Всеславович. — Прямо так сразу? — Да, — подтвердил я. — Нужно обсудить с ним защиту территории. «Можете обсудить со мной», — серьезно ответил Добрыня Всеславович. «Я и есть хранитель этой территории». Не сказать, чтобы я очень удивился, хотя и было это несколько неожиданно. С другой стороны, чего удивляться? Если так рассудить, то и некому больше. Добрыня Всеславович, так же, как и дед Радим, был центром своей территории. В том смысле, что все было завязано на него. Так что я быстро справился с эмоциями и сказал. «Я сейчас обновлю защитный барьер». Сделаю его непроницаемым для людей и крупных животных. Потом нанесу рисунок на ворота и на перекладину. В общем, повторил все, о чем мне рассказал медведь. Добрыня Всеславович слушал внимательно и не перебивал. Естественно, я рассказал и про забор, про то, что он может стать в защите слабым звеном. И снова Добрыня Всеславович отнесся к моим словам внимательно. — Значит, сначала будем ставить новый забор, а потом разбирать старый, — сказал он. — И нужно будет пройти... Проверить старый, если есть где дыры. Залатать их, — сказал я. — Да, Владимир Дмитриевич, так и сделаем. Завтра же с утра отправлю мужиков. Сегодня-то уже скоро стемнеет. — Хорошо, — согласился я. — Тогда нам нужно поспешить. Добрыня Всеславович выдвинул ящик стола и достал флакончик с моей кровью. Вспомнив, как делал дед Радим, я отлил большую часть крови, оставив на донышке, а потом разрезал руку и, пустив золотую Ци, наполнил флакон. Добрыня Всеславович вернул флакон на место, и едва купол развернулся заново, Добрыня Всеславович многозначительно поднял бровь. — Не слабо, — прокомментировал он. — Когда вы в первый раз пришли на завод, я и не думал, что так быстро вырастите. Вот ведь только в первый раз защитный барьер ставили. Мне было приятно от его немудренной похвалы. Но поставить барьер – это полдела. Еще нужно было нарисовать рисунки на воротинах и на запорной перекладине. Поэтому мы с Добрыней Всеславовичем поспешили к воротам. Рисовать рисунки я решил гвоздем. Нацарапаю, а мужики потом углубят бороздки. Но как же неудобно было держать гвоздь в руке. К тому же я понимал, что узор очень важный, тут ошибиться нельзя. Эх, если бы у меня была возможность потренироваться на бумаге, но времени на это не было совсем. День клонился к вечеру. Скоро не будет видно, а рисовать сложный узор при факеле не лучший вариант. В первый момент я хотел нарисовать нужный узор прямо на уровне глаз в легкодоступном месте, но потом увидел, что древесина в этом месте ожелоснится, так затерта ладонями. Значит, и сам узор затрется. Плюс телега, какой зацепит и порушит узор. Так что я, чертыхаясь, полез наверх. Туда, где цепляться за воротина, очень неудобно. Раз неудобно мне, значит и остальным, а значит узор целее будет. С горем пополам нацарапал на одной воротине, потом нацарапал на другой. На запорной перекладине было рисовать проще всего. В общем, провозился я до темноты. Добрыня Всеславович принял работу и пообещал утром поставить резчика, чтобы вырезал нацарапанный мной узор, и, подумав, немного добавил. «Еще и сверху знак рода начертаем. Просится он тут». Я вспомнил, как дед что-то делал с защитным барьером, то он потом стал пропускать своих и кивнул. — Я не против. Делайте, как знаете. В общем-то, все дела на заводе были сделаны. Все слова сказаны. Хотя нет, не все. — Добрыня Всеславович, — потихоньку сказал я, когда мужики пошли за Кузьмой, и рядом с нами никого не осталось. Медведь скоро уйдет. Договор подходит к концу. Когда соберется уходить, не препятствуйте. Добрыня Всеславович только спросил. — Свою марионетку заберет с собой? — Да, — ответил я. «Я понял», — сказал Добрыня Всеславович. «Будем побыстрее перестраивать корпуса. Думаю, дня через два к вам приедет либо Тихон, либо сам Егор Казимирович». «Вы не волнуйтесь, Владимир Дмитриевич», — успокоил меня Добрыня Всеславович. «Все будет хорошо. Езжайте спокойно в академию, учитесь, вступайте в наследство и возвращайтесь. А мы тем временем начнем работать, чтобы к вашему возвращению уже первые автомобили были готовы». «Спасибо вам большое!» — поблагодарил я управляющего. Опираясь на мужиков, подошел Кузьма. Он уже выглядел получше, но все равно еще был бледен. «Ты как?» — спросил я у него. «Можешь управлять?» «А чего ж не смогу?» «Смогу!» — ответил Кузьма. Но на всякий случай решил ехать рядом с ним на козлах. Мало ли, поддержать придется. «Ну что, Масянь?» — сказал я китайцу. «Прощайся с Глафирой и поехали!» Китаец потрепал демоническую волчицу за ушами, и она убежала вглубь территории. Возможно, отправилась к Степке, а может, по каким другим волчьим делам. Я быстро попрощался с управляющим и по совместительству с хранителем. Помахал мужикам и сел в сани рядом с Кузьмой. Он не протестовал. Да и чего протестовать? Все равно же не уйду. Подождали, пока мой сянь укутается тулупом, и покатили домой. Нужно еще с парнями сегодня поработать, успеть перед сном. Как-то они там сегодня без меня. «Эх, знал бы я, какие сюрпризы меня ожидают дома!»